Глава четвертая «Виги, помнишь ту историю про кольцо, да?» — шепнул Лейнер. «Там была большая паучиха». «Помню, помню», — Людвиг засмеялся. Глаз засек движение впереди. «Вон там, осторожно». Что-то светящееся выбиралось из-под груды костей, наваленных в углу. «Люди!» — прохрипела машина. «Еще один. Этот страж-паук выглядит плачевно». У него осталось всего две ноги, а из разбитого тела тянулись провода. Новый глаз обвел силуэт машины и начал писать слова прямо в воздухе. Критическое состояние, низкий заряд. Что это вообще значит? Бегите, сказал паук, перебирая оставшимися ногами. Он убьет вас. Конструкт выполз на свет лихтера и поднял тело, будто из последних сил. Он сошел с ума! тусклые красные глаза погасли, и страж упал на бок. Силуэт потух, сверху загорелись очередные слова. Критически низкий заряд, переключение на аварийный источник питания. Какая-то чушь. «Ты успел вовремя, приятель», — сказал Эйнар. «Похоже, батареям конец». Попадались и другие стражи, но ни один из них не двигался. У многих не хватало каких-то частей, будто тот паук потрошил своих друзей, чтобы прожить дольше. «Мы должно быть в центре города», — произнес Нордор. «Давно уже идем». «Угу». Отряд собрался возле очередной ржавой двери. На поверхности еще можно различить знакомые буквы UCS. Урели Сайбер Системс». «Если когда-нибудь увижу Ангеля, шепнул Лейнер, «выскажу ему за этого паука». «А это вы сможете открыть?» — спросил Мюррей. Кажется, сапер приходил в себя. «И что будем делать потом?» Людвиг пожал плечами но спохватился, что от него ждут другого. Почему-то все решили, что он командир. Или он сам себя назначил главным. Неважно, надо вести себя соответственно. Обсудим. Я думаю, что страж проходил через эту дверь, чтобы найти жертв. И защитить их, буркнул Лейнер. Мне теперь кошмары с этими головами будут сниться. Бедные ребята. Сапер вытер лицо. Они погибли из-за меня. Я их бросил. А Вилли... Мюрры вздохнул и затих. Людвиг сосредоточенно размышлял. Хорошо, что Эйнер рядом есть на кого положиться. Джесс, кажется, готов подчиняться, а вот насчет сапера большие сомнения. Мы должны пробраться в город, понять, где находимся, захватить сторожку врата и открыть их, а потом обороняться, пока не придут наши. Ворота охраняются днем и ночью, синий плащ вытер уголок рта. В Гластер немного других ворот. Мы штурмовали западные. «Джесс, что насчет южных? Ты их видел?» «Они в стороне от наших основных сил, но наши следят за всеми воротами. Кавалерия успеет добраться». «Нет, забудьте!» — сапер отмахнулся. «Слишком опасно. Нужно дождаться ночи и бежать к нашим, говорить о проходе. Мы не сможем сделать это сами». «Исключено. Если они поймут, что мы до сих пор не сдохли, то перевернут здесь все вверх дном. Мы и так шумели!» «Весь город это слышал! Нас поймают и порежут на куски! Мы умрем!» Он уже кричал. Зрачки глаз расширились, руки бились от страха. Еще немного и начнет сомневаться Джесс. Придется что-то делать с сапером или начнется паника. Эйнер откашлялся. «И эта тварь тут живет и убивает сотни лет, да?» «Да», — ответил Мюррей. «Видел, сколько черепов». Люди должны были заметить пропажи близких. Но почему-то никто не собрал ребят покрепче и не прикончил паука. Ты понимаешь, что это значит? Что? Они суеверные кретины. Даже живя на руинах старого мира, они не понимают, кто находится под городом. Ты уверен, что гарнизон обрадовался, когда мы вошли в туннель? Теперь думают, что паук сделал за них всю работу. Если бы это было не так, сюда бы пришли солдаты. Позвали бы пару боданцев, чтобы расстрелять стражей назад, но... Так что все складывается хорошо, да?» «Да», — буркнул мюрры «И учти, сколько людей сегодня погибло, и твои ребята тоже. Если мы сейчас все провалим, то получится, что они умерли зря». «Я понял». Сапер достал фляжку, но пить не стал и убрал. «Идем». Эйнер краткой подмигнул. Людвиг чуть не кинулся его обнимать за вовремя сказанные слова и спасенную миссию. И за то, что не пришлось решать вопрос с сапером. «Можно убрать руку с меча». «Порох!» — воскликнул Мюррый. В мутных от страха глазах появилось осмысленное выражение. «У них много пушек, они повсюду. Значит, и порох должен быть рядом. Если я найду склад, подорву его вместе со стеной». «Что выбираем?» — спросил Джесс. «Сначала ищем проход в город и пытаемся понять, где мы». Людвиг вошел в дверь первым. А ночью, лучше под утро, когда охрана расслабится, Мюррый взрывает порох вместе с Джессом а мы с Эйнером попробуем захватить ворота. «Рыцарь, конечно, боец хороший», — сапер вздохнул. «Но вы трое со шрамами и слишком приметны. Я пойду один. У меня морда непримечательная». Звучит разумно, но в случае чего вдвоем проще отбиться. «Раз уж тебе придется поджигать», — Эйнар подбросил в руке Лихтер. «Если выживешь, то верни. Просто крута не колесико и подожжешь». Сапер спрятал коробочку. Вроде бы он успокоился. «Надолго ли?» Темные коридоры сохранились неплохо, и стены почти не заржавели. Путь, занявший немало времени, вел наверх. Подземелье здесь глубокие. Эйнар собрался прорубить очередную дверь, но Людвиг схватил его за руку. «Стой!» С другой стороны мелькнули красно-зеленые силуэты. Голова заболела. Кажется, что новый глаз начал нагреваться. Силуэты шли, пока не остановились напротив. Через ржавые дыры слышен разговор. Не говорили, что нельзя спускаться? Я родился в другом городе. Точно, забыл. Я маленький сюда спускался однажды, как отец меня выпорол. Говорил, нечего здесь ходить, королева пауков детей ловит. Вот за этой самой дверью старики говорят, она и живет. Глупости это все. Да не глупости, слышал же, что тут творилось. Это королева пауков, говорю тебе. Силуэты начали отходить, звук голосов затихал. «Да нет тут никакой королевы, город построен на руинах, проседают они, вот и звук такой. А дети почему теряются?» «Да не знаю, может, цыгане воруют». «Да цыган тут лет десять не было, а дети всегда пропадали. Слышал, что творилось сегодня?» «Королева точно островитян убила, но я тебе говорю. Но раз велели проверять...» Голоса затихли, а Людвиг вытер пот. Ну, у тебя и слух», — удивился Джесс. «Повезло. Эйн, открывай, но старайся тише». Северянин включил топор и рубанул, но не саму дверь, а чуть выше пульта и расковырял дырку. «Сейчас!» — он засунул в отверстие руку. Что-то щелкнуло, и створки раздвинулись. «Добро пожаловать, стровитяне. Хоть в коридоре и воняет плесенью, он выглядит обжитым, в отличие от подземелий. Где-то за углом светит факел, а вдоль вешенных гобеленами стен стоят ящики и бочки. Эйнар заглянул в один. — Соль, а в этом какие-то тряпки. — За мной, — приказал Людвиг. Эти коридоры мало напоминают старый мир, только фрагментами металлических стен да парой железных дверей. Все остальные давно заменены на деревянные, с большими амбарными замками на них. — Ничего не слышно? — спросил Джесс. — Нет. — Смотри, — синий плащ показал на гобелен, на котором изображены два креста и башня. — Герб Фюрста. Мы не под его стеклянным домом. «Возможно», — ответил Людвиг. «Идем дальше. Если наткнемся на фюрста, возьмем его в плен и потребуем сдать город». Джесс хихикнул, а вот сапер, побледневший и вспотевший, смотрел вперед застывшим взглядом. Знакомое состояние. Ненадолго он успокоился. «В чем дело, мюрры? Если мы под стеклянной башней, то стражники тут повсюду. Вдруг нас поймают?» «Помни, что я тебе говорил», — сказал Эйнер. «Помни о погибших». Сапер обильно потел. С ним надо что-то делать. Своим страхом Мюрры погубит всех. Все же драться проще, чем командовать. Красный силуэт мелькнул за углом, но слишком нечеткий. Людвиг постучал Эйнера по плечу и показал вперед. Северянин двигается тише, пусть проверит сам. Он подкрался к углу и выглянул. Все напряглись. Нордер поднял два пальца, потом сложил ладони и опустил на них голову. Людвиг собрался идти сам, но раз он командир, нужно доверять остальным. Хотя бы Джасу. По крайней мере, у его керасы нет набедренников, и он меньше шумит. Он посмотрел на всадника ветра и махнул рукой. Эйнар скривился, увидев, кто идет на помощь, но приготовился. Вдвоем они завернули за угол, и глаз показал их силуэты. Каждый сделал по движению. Два стражника больше не проснутся. С одного слетел шлем с высоким гребнем, и загнутыми вверх полями. Людвиг сунул трофей мюрру. «Вот и маскировка!» Плащ даже не измазался в крови. Сапер облачился в одежду стражи. Он бы выглядел, как обычный солдат, если бы его не била дрожь. «Он нас погубит», — шепнул Джесс и надел другой шлем. «Надо что-то с ним решать». «Уберем трупы», — приказал Людвиг, отодвигая неизбежное решение. Едва он склонился над телом, как глаз увидел силуэт за стеной. «Эйн!» Дверь открылась, усатый стражник, жевавший булку, замер, но закричать не успел. Сибирянин побежал навстречу и ударил так быстро, что движение смазалось. Солдат упал, его шлем, разрубленный силовым топором, развалился на две части. Людвиг выдохнул, чуть не сорвалось. Никто же не увидел, что он испугался. Эйнар тяжело вздохнул, будто его тошнило и прислонился к стене. «Минутку, отдохнуть ток. Скрытый за гобеленом ниша достаточно места для всех мертвецов. Сапер слишком пристально всматривался в трупы и что-то шептал сам себе. «Надо обыскать туннели и выяснить, насколько они протяженные сказал Людвиг. «Может, выведут нас на юг». «Ты уверен, что сможешь понять, где это?» спросил Джесс. «Да», Людвиг зажмурил новый глаз. Даже под землей он мог определять стороны света. «Но надо решить судьбу Мюрре. Он все испортит. Отправить его назад в убежище паука. Нет, сапёр вернется через дыру». Его увидят со стены, поймут, что Страж их не убил. Тогда солдаты обыщут подземелья, охрана будет усилена. Неужели выхода нет и придется убить труса? А вот если бы Людвиг не стал играть в героя и пытаться доказать папаше, что он ошибается, до этого бы не дошло. Но теперь уже поздно. Если все увидят сомнения, то и Джаз запаникует. Полагаться можно только на эйнора А где сапер? — спросил Синий Плащ, когда они углубились в один из коридоров. Людвиг огляделся. За стенами виден силуэт, который стремительно отдалялся. «Сбежал, сука, жопа вечного!» «Если его поймают, нам конец», — сказал Джасс. Задание теперь уже точно провалено. Но все же хорошо, что не пришлось убивать Мюрре. Людвиг прикончил много врагов, но зарезать соратника за трусость. Тем более, что сам когда-то сбежал из боя. Вот только теперь их наверняка схватят.